Глава двенадцатая. Каббалистика первым уроком, вот это я понимаю, доброе начало дня. Сразу отмечу, что ничего общего с классическим учением из моего мира эта дисциплина не имела. Здесь никто не задрачивался на тайные смыслы Торы, зато все верили в предтечь. И не просто верили, а активно пользовались расшифрованными записями пришельцев. чтобы создавать Големов и прочие непонятные штуки. Взять, к примеру, тучеразгонители. Да, эти механизмы имеют каббалистическую начинку, благодаря которой молниеносно реагируют на погодные изменения. Иногда это даже работает. Но вы же понимаете мой скепсис. Я живу в городе дождей, и эти дожди реально идут, несмотря на усилия муниципалитета. Так вот, каббалисты научились оживлять неодушевленные предметы. В сущности, речь идет об искусстве вдыхать некое подобие жизни в неорганику. Это не означает, что мастер знаков начертит письмена на вашей машине и превратит ее в домашнего питомца. Есть множество ограничений, в которых я только пытаюсь разобраться. В одних сферах каббалисты достигли запредельных высот, в других не могут пробиться за грань. Вот спрашивается, почему Голема собрать и запустить можно, а провернуть то же самое с механикусом нет? Или возьмем материал изготовления. Медный Голем подает вам напитки, убирает дом, выгуливает собаку. Стальной принципиально невозможен. Мастера применяют латунь, дерево, камень. Есть композитные модели слуг, очень дорогие и красивые. Глина и песок считаются отстоем, их применяют лишь для того, чтобы обучить неофитов. Другие материалы знаком не подчиняются. Наконечный результат влияют размер, масса, сила крови создателя и кучи других факторов. Надо ли говорить, что големы не продаются в магазинах и проектируются индивидуально? Кровь творца запускает процесс оживления. Но чтобы привязать Голема, заставить его подчиняться, нужна кровь будущего хозяина. Композитные Големы обладают расширенным функционалом, но срок их службы ниже, чем у примитивных однокомпонентных моделей. Учитель каббалистики запомнился всем гимназистам своим необычным внешним видом. Это был типичный хиппи с длинными волосами, повязанный на шею банданой и круглыми солнцезащитными очками. К слову, о чече Завулон Каганер не снимал даже в пасмурную погоду. Далеко не каждый может стать каббалистом. Отстраненно произнес мужик, которого меня тянуло называть Завулоном. Это редкий дар, суть которого сводится к глубинному пониманию письменности предтеч и управлению знаками, разумеется. Мы изучаем основы этой науки, потому что каждый из здесь присутствующих имеет шанс на приобщение к удивительному миру каббалистики. Я сразу понял, что передо мной фанат, один из самых страшных типов учителей. Для таких ребят смысл имеет лишь один предмет в мире, тот, что они преподают. Сегодня мы проходили сущность действительности. Каганер сразу обратил наше внимание на то, что многие термины и определения взяты из классической каббали, основанной на толкованиях Торы. При этом с Торой наука не имеет ничего общего, поскольку изучает отдельные аспекты письменности предтеч. Идея заключалась в том, что алфавит предтеч много вариантен, и написание отдельных литер подгоняется под конкретные бытовые нужды. Простые тексты не имеют двойного толкования, но стоит внести легкие коррективы, и мы получаем знаки, перекраивающие реальность. «Наверное», — сказал Каганер, — «мы могли бы предположить, что знаки — первооснова всего сущего». «Освоив это, вы можете стать всесильным, управлять неодушевленными предметами, создавать армии големов и совершенствовать любые технологии». К сожалению, это неверно. Первые каббалисты верили, что их исследования приведут к обретению могущества, но этого не случилось по причине множественных ограничений. Я читал об этом в параграфе "История каббалистики". Знаки не обладали абсолютной властью над вещами. Эффективность начертания зависела от силы одаренного. свойств предмета и материала, вложенной энергии и ки, массы других параметров. Сами предтечи освоили каббалистику в совершенстве, благодаря чему и стали создавать крутые артефакты, практически вечные артефакты. Найбольших успехов мы достигли в големостроении, сообщил Каганер, а также в конструировании пилотируемых механикусов. Думаю, вы в курсе, что мехи оснащены каббалистическими вставками, обеспечивающими не только взаимодействие с пилотом, но и общую подвижность конструкции. В боевом режиме мехи двигаются очень быстро, поскольку ментальные команды передаются по специальным цепочкам. А цепочки, как выяснилось, невозможно построить без таинственной науки геометрики. Вот и объяснение, почему основы этой дисциплины культивируются в гимназии Эфы. Вернемся к знакам. Расшифровка архивных записей, обнаруженных в колониях в предтечь, привела людей к пониманию того, что редактирование одного символа с последующим энергетическим наполнением может воздействовать на материальный мир. Знаки постигались умом и долгой медитацией, Но лишь появление каббалистов сдвинуло развитие науки с мертвой точки. Выяснилось, что знаки выстраиваются в цепочки, а их сила и направленность регулируются посредством конфигураций. Каббалисты позаимствовали из имеющихся оккультных учений термин сферод — десять первичных знаков, распределяющих по выбранным векторам ментальные имманации. Есть знаки попроще, они называются вторичными. Выстраивание цепочек всегда идет на нескольких уровнях, от базы к узкоспециальным трактовкам. Механизм будет функционировать до тех пор, пока цепочки наполнены запертой энергией каббалиста, а запирается кип посредством крови одаренного. Ну и раз уж мы заговорили о крови, то и заказчику придется чем-то пожертвовать – Големы, как известно, выполняют приказы своих хозяев, с которыми повязаны кровными узами. Иное дело вставки. Тучи разгонителей и мехи никому не подчиняются. Они просто функционируют в заданном режиме, поэтому привязки не делаются. Отдельно стоит упомянуть каббалистическую медитацию, так называемый ехудим. В процессе единения мастер окончательно выстраивает правильные цепочки, корректирует распределение энергии, познает тайны мира и готовит базу для активации знаков. Кровь, попавшая на пластину вставки, открывает возможность наполнить созданную систему энергией. После этого идет замыкание цепи, вставка монтируется в механизм. При заказе голема дополнительно осуществляется привязка, и лишь после этого в существо вдыхается жизнь. «Сущность действительности!» задумчиво произнес наставник перед самым звонком. Многие верят, что именно в глубинном каббалистическом понимании языка предсечь следует искать ответы на многие вопросы. К примеру, на механизм редактирования человеческих судеб, но доказать истинность этого утверждения пока не удалось. На сегодня урок окончен. По иронии судьбы вторым уроком шла геометрия, а дальше история предтеч. Мне было неприятно объедать друзей, и я решил прогуляться на большой перемене к ближайшей кафешке. В самом деле, что мешает поесть за пределами гимназии? если директор Андерсон вознамерился морить меня голодом. Впереди целый месяц таких издевательств. Куда собрался? У самых ворот меня догнала Моро. «Не все ли равно?» — хмыкнул я. «Туда, где вкусно кормят». «Взыскание?» «С понедельника. Идем». Девушка уверенно свернула налево. «Я знаю одно местечко». «Честно говоря, я думал, что мы направляемся в один из ресторанчиков...» разбросанных по всему центру Фазиза. Выглядят эти точки плюс-минус одинаково. Деревянные террасы под тентами, резная мебель, декор под старину. Везде одинаковый набор блюд: шашлыки, хинкали, хачапури, фазули, лобио и жареная картошка с ткимали. Этим дело не ограничивалось. В городе можно было встретить пекарни в подвальчиках. Оригинальные фуд-траки и заведения с шаурмой, куда выстраивались длинные очереди. Моро перешла на другую сторону улицы, свернула во двор и... Перед нами выросло сооружение, до боли напоминающее станцию канатки. Платформа, винтовая лестница, окошечко кассы. На этом сходство заканчивалось. Никаких тросов к станции подведено не было. Но... Зато под козырьком навеса красовалась вывеска «Батоно». На стене возле окошка я увидел черную доску с выведенными мелом названиями блюд и ценниками в рублях. Очередь из шести человек красноречиво намекала на то, что заведение пользуется спросом. «Раньше здесь хотели провести линию канатки», сообщила Моро, занимая место в очереди. Потом в муниципалитете сменился архитектор. «Раньше здесь хотели провести линию канатки», Новый план застройки не предусматривал никаких линий, только жилой квартал. А станцию уже поставили и готовились к подключению. Как обычно, хмыкнул я. Мы взяли себе еды с расчетом на то, что после перемены начнется рукопашка. То бишь нарезание кругов по двору, отжимание, хождение по столбам, спарринги и другие радости боевых искусств. Переедать нельзя. Так что я ограничился одной шпажкой шашлыка и маленьким горшочком лобио. Моро выбрала форель в гранатовом соусе. Сделав заказ, мы поднялись по спиральной лестнице на платформу, где были расставлены небольшие столики и пластиковые стулья. Минут через десять нам все принесли. Сегодня едем на террасы, спросила Моро. Я заглянул под крышечку горшка. Много фасоли, горсть зелени, обалденный аромат. Закрываю крышечку и набрасываюсь на шашлык. Конечно, сколько у тебя времени на дорогу уходит? Пожимаю плечами. Минут сорок, а у тебя? Я живу в горах, там наша родовая усадьба. Забыл? Если честно, забыл. Маро рассказывала что-то о наследии предков, но я пропустил мимо ушей. Значит, для нее терраса отличный вариант, а я трачу ежедневно по полтора часа только на дорогу. Хорошо тебе. Снимаю со шпажки очередной кусок. С другой стороны, можно в капсуле уроки делать или книги читать. Всяко лучше, чем до двенадцати зубрить крипт и историю. Ты зубришь? – удивилась бессмертная. Ну не совсем, просто читаю. На это время тоже уходит, между прочим. А ближе к горам нет ПСП. Я не в ПСП сейчас живу, правда? Снимаю квартирку недалеко отсюда. Поздравляю, шаг вперед. А деньги откуда берешь? Грузчиком подрабатываю. Маро посмотрела на меня задумчиво, так, словно видит впервые. Не знаю, какие мысли пришли ей в голову, но девушка предпочла держать их при себе. Конечно, аренда жилья в районе проспекта Дарвина не может быть дешевой, хотя это и не старый город, да и не первая линия моря. И все же это сколько надо разгрузить вагонов, чтобы сюда перебраться. Все эти соображения промелькнули в глазах моей собеседницы, но в итоге тема свернулась. Я решил забить на регулярные походы в ночлежки, параллельно запустив слух об аренде квартиры. У Хасана есть костюмы для фехтования и спортивные шпаги, заметила Бессмертная, расправляясь со стадками рыбы. Я уплетал за обе щеки Лобио, горячо, остренько, сытно. Попробуем? Давай, согласился я. Классная идея. Расплатились мы сразу, поэтому никуда не спешили. До звонка еще пятнадцать минут, так почему бы не провести их на солнечной террасе? Погода нынче отменная, октябрь начинается шикарно. Я почти успел опустошить свой горшочек, когда начало твориться неладное. Лицо Маро окаменело, глаза уставились в пустоту за моей спиной. Захотелось обернуться, но я сдержался. Многолетнее чутье подсказывало, что опасности нет. Люди спокойно обедали, пили вино, смеялись и наслаждались общением. Если что-то и проходило, то в голове у моей одноклассницы. У твоих друзей проблемы? – выдало Маро. Что? Я напрягся. Ника, она телепат, говорит, большая драка во дворе. Там и Ракли с Игорем. Договорить、да, девушка не успела. Я вскочил с места, не доедя лоббио, вихрем слетел с платформы по винтовой лестнице и побежал напримик через двор к проспекту. Вряд ли я успею, но это лучше, чем бездействие. Эй, окликнул Аморо. Подожди. Мне было все равно, последуют ли за мной бессмертные. Я не считал Игоря и Ираклия друзьями, как и Регину по большому счету, но это моя команда. Я обещал прикрывать ребят, следить за их обучением рукопашки, а если что-то обещаешь, надо выполнять. Стоило догадаться, что Барский не пойдет напрямую в конфронтацию. Все эти дни Гавнюк планировал удар по моим людям, подбивал других выродков, ждал удобного момента, и сейчас, когда понял, что меня нет в школе, спустил своих псов с поводка. Я быстро пересек двор, чуть не столкнулся на углу с пожилой женщиной и, лавируя в потоке машин, перебежал на противоположную сторону. Время утекало сквозь пальцы. Я понимал, что предотвратить ничего не удастся, максимум успеть на финал драмы. Пули, влетев в ворота, я свернул в небольшой скверик и побежал по тенистой аллее. Лучше обогнуть учебный корпус по левому краю, чем столкнуться на вахте с отмороженным охранником. Мороз, судя по всему, следовало за мной по пятам. Я ощущал ее присутствие за спиной. Кстати, одышка мне не мешала. То ли организм укрепился благодаря регулярным пробежкам, то ли сказалась инициация с последующим обретением дара. Гимназисты столпились в метрах в пятидесяти от раздевалки. Для драки была выбрана удачная локация. С одной стороны располагалась глухая стена неизвестного строения, с другой пустующие тренажеры под навесом. Дальше были кусты, турники, деревья, все, что загораживает обзор дежурным надзирателям. Только сейчас я понял, насколько обширны гимназические владения. Легко затеряться. Вытащить оружие я не успевал. Сбросив на ходу рюкзак, проталкиваюсь через плотный строй шкалоты, игнорируя недовольные возгласы. Сборище шумит, подначивает участников представления. Я врываюсь в круг. Порошшей травой участок метров десяти в поперечнике. Ираклий лежит на земле, прикрывая руками голову. Его месят ногами неизвестные подонки. Гриднев схватился с тремя противниками. Оригина, отирая кровь с разбитой губы, отступает в мою сторону. К ней неспешно приближается Верещагин. У меня уходит паросекундно просчет позиций. А затем я понимаю, что рядом находится мощный союзник — Моро. Переглянувшись, киваем друг к другу и начинаем действовать».